Когда группа Бендена вернулась в поселок, отрицать факт нового падения было уже невозможно. О нем знали решительно все. Единственным положительным моментом стало то, что теперь уже почти никто не оспаривал необходимости решительных мер для борьбы со смертоносной угрозой. Кое-кто, правда, продолжал утверждать, что предостережения и требования, исходящие из поселка, нарушают Молхартию, подписанную всеми колонистами. Но самые ярые поборники независимости, столкнувшись лицом к лицу с нитями, быстро меняли свою точку зрения. Тарви, набрав себе в помощь, в помощь добровольцев, начал переоборудовать пустые газовые баллоны под огнеметы. Он остался очень доволен опытом применения против нитей азотной кислоты, привычно именуемой им HNO3. Она легко сжигала мерзких паразитов, а изготовить ее не составляло особого труда. Требовались только воздух, вода, ну и, конечно, электричество. К тому же она не загрязняла атмосферу и, что не менее важно, практически не вызывала ожогов у людей и дракончиков. Мокрая тряпочка, приложенная к месту, куда попали капли случайно пролитого раствора, гарантировала отсутствие раздражения. Кенжо тем временем занимался установкой огнеметов на скутерах. Он утверждал, что лучший способ защиты – нападение. А лучший способ нападения на нити – с воздуха. И, надо сказать, его идеи находили горячую поддержку среди тех, кто пережил падение. Наилучшим оружием против нити оказался огонь. Как заметил одни, один шутник, раз уж нельзя устраивать дождь по заказу, остается полагаться на огнеметы. На все просто рук не хватало. Дважды Полу и Эмили пришлось даже разбираться со случаями переманивания специалистов. Скотоводы и ветеринары поспешно оборудовали защитные убежища для скота. Как резервный вариант рассматривалось использование пещер. Джоул Лиленкамп сообщил, что из-за нехватки рабочих рук он не в состоянии удовлетворить все заявки фермеров на укрепление домов и хозяйственных построек. Он также заявил, что этим придется заняться самим фермером. С ним, однако, согласились далеко не все. Многие фермеры утверждали, что это обязанность поселка и администрации – обеспечить безопасность колонистов. Многим не хотелось расставаться с обжитыми местами, пусть даже и сожженными нитями. К тому же за 8 лет население увеличилось настолько, что исходный поселок все равно не смог бы принять в свое лоно всех пернитов. Поридж Коннелл остался жить в своей пещере. Тут хватало места и для его большого рода, и для скота. Он даже позволил поселиться в его пещере уцелевшим представителям других родов, во всяком случае, пока они не обзаведутся собственными домами. Несмотря на то, что Пол Бенден и Эмили Бол, как, впрочем, и Джим Телек, Эзра Керун и Ангола, официально сложили с себя полномочия руководителей колонии, жители поселка и фермеры по-прежнему обращались к ним за помощью и советом так что в итоге приходилось принимать их бывшим адмиралу и губернатору. «Пусть уж лучше они обращаются ко мне, чем к Теду Таберману», устало сказал Пол Бенден от Голи как-то вечером. «Вопрос только в том, как нам теперь жить дальше». Он повернулся к психологу, Тому Патрику, пришедшему в административный корпус, рассказать о гуляющих по поселку слухах. «Что бы ты посоветовал, Том? Мне кажется...» общее собрание больше откладывать нельзя твердо заявил тот иначе вам сэмили уже никто не поверит что бы вы ни говорили тогда будет очень плохо может вы и не хотите снова брать на себя руководство колонией но кому то это делать придется таберман постоянно мутить в воду он ничего не желает слушать можно только радоваться что большую часть времени он проводит вне поселка пытаясь в одиночку сжечь всю оставшуюся от нитей скорлупу на континенте. От горя он совсем потерял разум. «Надеюсь, сторонников у него немного», — спросила Эмили. «Ситуация достаточно неопределенная, и потому кое-кто принимает его разглагольствование всерьез, особенно когда власти хранят молчание. В конце концов обвинения Табермана несут в себе зерно истины, искаженной почти до неузнаваемости». Психолог пожал плечами. «Но все-таки постепенно люди поймут, что он не предлагает ничего конструктивного. Но на это надо время. А пока он только вызывает волну недовольства и неудовлетворенности. И сеет страх. С этим надо что-то делать. И поскорее. Значит, снова придется переходить Рубикон». Тяжело вздохнул Пол. «Я, конечно, могу провести собрание», — сказал Кэбот, когда Пол связался с ним по телефону. «Но, по-моему, лучше, если это сделаешь ты. Колонисты по-прежнему видят в тебе и Эмили своих лидеров. Сила привычки, если угодно». «Если собрание захочет, чтобы мы стоя стали к рулю», — ответил Пол Бенден, — «то мы возражать не станем. Но сейчас надо сделать все по строго утвержденной в хартии процедуре. Клянусь небом, никто не думал, что нам придется прибегнуть к пунктам о чрезвычайном положении. — Скажи лучше спасибо, что в Хартии вообще есть эти пункты, — заметил Кэбот. — Мне потребуется время закончить дела. Потом я в вашем распоряжении. — Да, кстати, нам тут позвонили с той стороны реки, новое падение, на этот раз на юге. Мы и не догадывались вплоть до полудня. Там ферма Пата, все живы-здоровы. Мы выслали ему парней на подмогу. У нас самих все тихо. Посмотрев поближе на эту дрянь, рассказывал Кэбот, пару часов спустя прилетел в поселок, я начинаю лучше понимать всю тяжесть нашего положения. Скажи, все действительно так плохо, как говорят? Возможно, зависит от того, кто именно говорит, честно ответил Пол. То есть от того, оптимисты или пессимист, добавил Джим Телек. Вообще-то, я бывал в переделках и покруче, например, в поясе астероидов. Я всегда предпочина... предпочитаю иметь под ногами планету. По крайней мере, тут есть поле для маневра. Кэббетт оглядел пятерых руководителей, собравшихся на... в метеобашне. В основном начал пол. Мы знаем, чего быть не может. Например, он загибал пальцы один за другим, расправляясь с пугающими воображения слухами, ходившими среди колонистов. Можно с уверенностью сказать, что нити – это неразумные существа. Маловероятно, чтобы они предвещали вторжение на перн-инопланетян. Они не уникальны для этого района планеты. Судя по отчетам Грио, 200 с лишним лет назад они сыпались с небес на перн точно так же, как делают это сейчас. Они, может, связаны, а может и не связаны с этой приблудной планетой, о которой столько говорят и хотя нам еще не известен жизненный цикл нитей и мы не знаем даже есть ли у них он вообще можно с уверенностью сказать что нити не имеют ничего общего ни с тоннельными змеями ни с какими либо другими встречающимися на перне живыми существами понятно кивнул кэбот а как наши перспективы пока ничего особо обнадеживающего как справедливо заметил присутствующий здесь том Нам надо провести общее собрание, где и обсудить все спорные и неясные вопросы. Мы можем и должны побороть нити, но сделать это можно только сообща. Совершенно очевидно, что если мы будем тянуть каждый в свою сторону, наша песенка спета. Мы должны мыслить конструктивно, а не как Тед Таберман. Короче говоря, вы хотите приостановить автономию фермеров и поселений? «Я хочу не этого», – четко ответил Пол. «Нам требуется централизованное управление», – Кэбот усмехнулся. «Только так мы сможем эффективно организовать работу, распределить дефицитные материалы и припасы. Только так мы сможем выжить. Сегодня утром Джоэл и Лилиенкамп закрыл склады под предлогом инвентаризации. На самом деле он боится неконтролируемого разбазаривания наших запасов. В панике люди далеко не всегда понимают, что им действительно требуется. Надо, чтобы все хорошо поняли. Это вопрос жизни и смерти. И выжить мы сможем только объединившись, заметил Кэбот. Точно. Проблема в том, что все наши индивидуалисты поняли, что другого пути действительно нет, буркнул Том Патрик, и Кэбот согласно кивнул головой. Я должен подтвердить, добавил Пол Бенден что неважно, кто именно возьмет на себя управление колонией, лишь бы все колонисты признали новое руководство и выполняли его указания. «А помощи нам, даже если она придет ждать много-много лет», – задумчиво прошептал Кэбот. «Неужели мы сожгли за собой все мосты?»